До сих пор на мои суждения влияла надежда или отчаяние. Я видел в ней ту женщину, страстно любящую, то самую бесчувственную представительницу своего пола. Но эти смены радости и печали становились невыносимыми. Я жаждал исхода ужасной этой борьбы, чтобы убить свою любовь. Мрачный свет горел порою у меня в душе, и тогда я видел между нами пропасть.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 Я ушел как громом, пораженной логикой этой роскоши, этой женщины, этого света, порицая себя за свое дурацкое идолопоклонство. Я не любил Полину из-за ее бедности. Ну а разве богатая Феодора не имела права отвергнуть Рафаэля? Наша совесть непогрешимый судья, пока мы еще не убили ее».